Сказка о Никите Вдовиниче Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещи и каурки, рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, и старых лык не выплетена, и заново шелком не выстрочена. Мне ее по летним дням да по осенним ночам Рассказывал Савка-журавка-долгоног, железный нос. Савка-журавка по двору ходит, Черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, Долгую шею через плетень перегибает, Острым носом друга и недруга допекает, А как крыльями встрепенется, Да звонким голосом отзовется курлы урлы-курлы. Так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет. Цавка-журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает. Курлы-курлы. Во славном городе, во Чухламе, жила была старушка горемычная, вдова человека Посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее. Авдей Федулов, не тем покойник свет будь помянут, большой был гуляка. Торг повести до да на раскинуть не его было дело. А перы пировать до да именин исправлять его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, они в добрые часы его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова, после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить, о которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей, и перед Богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает. Не на радость остался и сынок, бедный вдове Горемычной, единое ее детище Никита, и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденек, годов от двенадцати. Зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, Из того кормила его и одевала, а он. Только с утра до ночи рыскал по улицам, да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела нечего сказать был он мастер, а как по пословице всякое дело мастера боится, то и бабки, словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто побыграл Никиту Вдовинича, такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича. на уменья не полюбилась соседним ребятам, которых он день при дне дочисто обыгрывал, так что они не могли у себя напастись бабок. Не раз они щипали вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался? Только он как-то об этом «Постой же. Мол, вел он сам про себя, я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос. Сказано и сделано, как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запал и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху, До поры до времени. Видно, Никита хоть и слыл дурачком И служил посмешищем всему соседнему миру, А был таки себе на уме. Небось, не стал же рыться в чужой могиле. Он смекнул, что и после смерти Свой своему поневоле друг. Вот как он раскапывал землю, Вдруг послышался ему голос из могилы. «Кто тут?» Никита не оробел. И смело ответил я, батюшка. Сын мой любезный, дитя мое милое, Тяжко мне под сырой землей Простонал ему тот же голос. А еще мне тяжелее от того, Что тебя с матерью по грехам моим Покинул при недостатках. Слушай же, я знаю, Что тебя вовсе не тянет к работе. Ты весь в меня и личиком, и станком, и разумом, и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, И вызволю тебя из бедности, Только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, В глухую полночь, за час, за два, до первых петухов, чтобы здесь ни делалось, ни робей, Станут играть в бабки, играй, Только старайся весь кон сбиваться, и все бабки к себе забирать. Теперь же, пока мест, ступай себе с Богом. Прощай! Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка, и с какими игроками должно ему было тянуться. Однако ж, как малой не трус, он вздумал пойти на удалую и отведать своего счастья. Вот, пришедший домой, Молвил он своей матери Улите Минеевне, «Благослови, государыня-матушка, на доброе дело. Меня зовут лавочники, по три ночи стеречь лавок, а сулят зато гривну, медью да хлеба в волю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада Радешенька, что Бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовую копейкую. Она чуть не прослезилась от доброй вести, Матери за благословением не в ларец ходить. Не раздумывая, не разгадывая, Благословила Улита Минеевна своего Никиту И отпустила его с крестом и молитвой. Только он вместо лавок поплелся на кладбище, Раскидывая умом-разумом, что ты из этого будет. Вот прилег он на отцовой могилке, Не шикнет, не чихнет и не ухом поведет. Не спится ему, правду сказать, Да ведь батюшка родимый не засном же извал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, Только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу, И запрыгали огоньки над могилами, Словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, Либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось... что под землею мертвец-мертвеца спросил «Пора», а тот ему ответил «Пора». И пошла трескотня по могилам, каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещенного. Никита да Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие придивные диковинки. Вдруг его невесть что-то отбросило. Он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним, как лист перед травой, очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя мое милое!» Возговорил он детищу своему желанному, «Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду». Наши честные покойники в эту пору Встают да от скуки потешаются в бабке. Не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье Будешь счастлив и талантлив, а нет — на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое, Что ни есть на кону, все сбивай, ничего не оставляй, Особливо в третью ночь почтись, и весь последний кон сорви. Не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего не робей, теперь пойдем, благословись. Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен. Да нечего делать, взявшись за гуш, не ворчи, что не дюш. Вот и пошли они к гурьбе покойников, а там — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту Мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставляя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки. Видно по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник, умер, Да зубы скалил. Другой, бледен как полотно, Глаза как плошки, да не видят ни крошки, Стоял до да бородой кивал, словно репку жевал. Третий, отдувший губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, Как, непременно будучи добрый человек, тянет чару зеленой вина. Четвертый, ну да бог им судья, все они были на ту же стать. Вот и завопила вся гурьба покойников, «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок, видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок, и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие, как если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плошки для потешных огней по большим праздникам, и ими, словно бисером да каменьями самоцветными, унизываются городские улицы и площади. Нашему вдовиничу сызного стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом «Чужой! Чужой!», как будто собаками на него уськали. Добро бы тем и кончилось, так нет, они косились на него глазами. Моргали бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину, а ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? Поставил бы своего мальца на кон, а вось бы мы его срезали. — Где вам, Микинникам, со мной тягаться? — ответил Авдей Федулов. Вот гляди-ка на моего мальца, он, кажись, и невзрачен и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки, всех вас за пояс заткнет. «Квасливого с богатым не распознаешь», — завопили мертвецы в один голос, «не в похвале псила, а в деле. ну Каин, выпусти своего щенка на наших волков». — Только знаешь, уговор лучше денег, его выигрыш его и счастье, а проиграет, — головой отвечает. — Да и ты на свою долю столько добудешь совков до да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу. — Ладно, — сказала Авдей Федулов, — грозите богатому авось либо копейку даст, а с меня-то вам взятки гладки. «Ну-ну, пустого не болтать и делу не мешать!» — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. «Начинать так начинать, а то вы, пожалуй, и до петухов проколякаете!» Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на груду бабок и промолвил «Бери да ставь да заметывай!» Никите не люба была такая грубая поведенция, он осерчал, однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь, и весь кон сбил. Поставили другой и тот, будто рукою снял. Поставили третий и того, как не бывало. Не дал мертвецам, что называется, ни подобрать. Девовались покойники такой удачи. И захлопали глазами, да заскрипели зубами пуще прежнего. Никите сдавалось, что ему не сдобровать, А вон как тут по посаду раздалось ку реку Никита, глядь, ни огоньков, ни мертвецов не стало. Могилы заравнялись так, что не было ни следа, ни приметы. С той стороны, откуда солнышко всходит, Занималась утренняя заря, и перед нашим вдовинничем Лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки. Видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут, где ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита приплелся домой, залез на палате и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал. На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле, Опять чуть только повеял полуночный ветерок, Заиграли огоньки на могилах, И опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка Никитин Авдей Федулович снова встал И повел его на сходбище разгульных покойников, А там по вчерашнему крик гам. Беготня, толкотня, хохотня, только уж на этот раз вдовинич наш не робел и раскланивался, что не с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его. «Подавай сюда, молодца! Подавай, игрока! Индагул!» пошел по кладбищу. А Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать, бабки валяются, инда пыль столбом идет, глядь-поглядь, трех конов как не бывало. Зашевелилось и загудело племя покойнича, зачесалась буйная головушка у Никиты вдовинича. а петухи как тут, кук-кареку. Никита, глядь, все по-прежнему, мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку под часовню, а сам был таков. Прибежал домой, залез на палате и давай отхрапывать, индобревенчатые переборы задрожали. Вот наступила и третья ночь. Никита наш с соколом полетел к погосту, а уж ему не втерпешь лежать на могиле. Так ему слюбилось обыгрывать покойников, и есть же простаки на том свете. Смекал он про себя, да мне их обыграть, как пить дать. Не успел додумать своей думы про покойников и их простоту, Как вдруг вместо тихого полуночного ветерка взвыла буря, Закрутился вихрь и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не наживалась. А то бы ее занесло, за три девять земель чуть и головы-то с него не сорвало. огоньки лениво выпархивали из могил и те такие тусклые что чуть брещилисьтре скотня до да возня поднялись по кладбищу что хоть святых вон неси все мертвецы вскакивали как опаренные встрепывались и бегом бежали на поляну облизываясь как вот перед куском мяса словно нехотя поднялся в в батюшка авдей федулович и повел такую речь С сынком своим. Сын мой любезный, Дитя мое милое, Наши честные покойники На тебя зубы вострят И губы разминают За то, что ты в бабках С них спесь позбил. Смотри же, Дитятка мое желанное, Не положи охулки на руку В эту ночь, а Особливо за последним коном, Будут тебе всякие Помехи и страсти. Только ты скрипись и не бойся, гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку. В ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего не похочет. Мигом все у него уродится, надо только знать, как с нею водиться». Коли ты эту бабку сшибешь, да к рукам приберешь, Так тебе стоит только ударить ею оземь да приговаривать. Бабка, бабка, черная лодыжка, Служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать года, Теперь послужи мне, доброму молодцу. А затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь, Вот оно и явится перед тобой, как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза. У тебя будут ее выручать всякими хитростями, Только ты не давайся в обман. Тут Авдей Федулович взял сына за руку И повел на поляну. Загудела вся ватага мертвецкая, Что пчелы в улье. Давай его, давай. Она ж вдовинич и ухом не ведет. Набрал бабок, поставил на кон И начал пощелкивать. Только теперь было не по-прежнему, то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит, Огоньки чуть брезжутся, и все тусклее да тусклее. А на вдовинича выпустили игроков, что не самых удальцов. Никита все-таки не унывал. Он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался, и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже. Поднялась метель, ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону. Свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку. Он левую рукою сделал себе кровельку над глазами. Выглядывал, высматривал и заприметил, На кону чёрную бабку к самому левому краю. Давай в неё бить раз, два, А буря-то пуще злится, а гром так и трещит, Что словно небо расседается, а молния Так и сверкает сзади из боков И сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, А снег так и застилает глаза. Это ещё цветики, а ягодки будут впереди, Два раза промахнулся наш вдовинич, приладился совсем, Ему бы только ударить, а он тут гром и грянет, А молнии да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи, То змеи горынычи то полканы-богатыри С казачьими усами и конскими хвостами, То чудо Юда железные зубы, то лешие, то водяные, «Ну, в добрый час молвить, в худой промолчать, вся нечисть подземная, вся тьма кромешная!» Никита оторвал клок рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал левую руку, свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтобы ему не слышать никакого шума и не видать ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все заговенья, середы и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды. Навел на черную бабку глаз с левую рукою, приладился правую, замахнулся — хвать! И вдруг что-то хряснуло, индо нашему вдовиничу небосовчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону, глядит. А перед ним черная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за нее и схватил в обе руки, а мертвецы к нему сыпнули всею гурьбою, а петухи, как тут, кукареку. -ка -ку. И не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь да божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упрятище под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на палатях. Теперь, смекал он, вольно мне спать вплоть до вечера. А захочу поесть, так найду кусок палаками и да посытнее матушкиных ленивых щей. Где крупинка за крупинкой не угоняется, они уж и так мне бока промыли. Никита да Вдовинич был крепок на слово, он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его улита Минеевна не будила его и к обеду, намаялся де сердечушка настороже, третью ночку не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, Богу помолился и опрометью вон из избы пустился. Прибежал на огород, Ударил бабкой озимь и приговаривал бабка, бабка-черная лодыжка, служила ты басурманскому колдуну Челубею из Меулановичу ровно тридцать три года. Теперь послужи мне, доброму молодцу, дай мне с начинкой пирог в сажень длиной да в охват толщиной. Не успел он глазом смигнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно», — молвил Никита. Дело-то так, да сладить-то как? Пытался он разломить пирог, так не под силу, А целиком донести до избы и того пуще. Думал-думал наш вдовинич и вздумал, Отыскал под навесом старые дровнишки, Прикатил их в огород, опять беда, Как поднять пирог на дровни? «Эй ты, моя нечесанная башка, Неразумно хоть и велика!» Вскрикнул вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка. «Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снесть. Вот побольше того, коли одному его съесть!» Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черную бабкою озимь, протвердил, как зады свой заученный наговор «бабка, бабка, черная лодыжка» и примолвил «Взвали мне пирог на дровни. Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в огло и ну за всех жил, да не тут-то было. Тпрюни едет и ну, не везет. Опять принялся он за черную бабку, помогите мне пирог в избу привести. И дровни покатились сами собою. Никита чуть успевал бежать, чтобы они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки, да низенькие. Только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай. Двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес. И опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита вдовинич своей матушке Улите Минеевне. Вот тебе, государыня-матушка, гостиница от гостей торговых, кушай себе на здоровье. Улит Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. Ах, они мои батюшки купчики, голубчики потешили меня вдову горемычную, пошли им, господи, втрое того за их добродетель. Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать, куда, и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что индо пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой озим и сказал бабка, бабка черная лодыжка. Служил это бусурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года. Теперь послужи мне, доброму молодцу, дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на неделю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку. Махом проявился в углу ушат браги полнёхонек и с краями равнёхонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу. И улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чехломских чуть заживо в угоднике не причла. — А куда ж ты, мое дитя, девал свои новые рукавицы до да гривну денег? — спросила она у Никиты. — Аль потерял да потратил? — Нет, государыня-матушка не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал. Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой озимь, чтоб, дескать, уродились мне рукавицы новые строченные, да денег, семь алтын с деньгой. Все это поспело, как за ухом почесать. Рукавицы новые строченные, на них каймы — золотые тесненные. сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой в цветной калите шелку Шамаханского висели у вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная улита Минеевна, диву дивовалась и дарами любовалась, да молила Бога за своего сынка ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем. На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок соседок да кумушек-голубушек попировать даровыми пирогом да брагой, а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свой грош куплено, пили, еле чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич... Черной бабкой осень постукивая, до того другого прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос, не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом, взрачным доражем, что все на него заглядывались. Лицо кругло и полно, что светил месяц, белое румяно, что твое наливное яблоко, а сила у него проявилась такая. Что с одного щелчка между рог Быка убивал. Двор у него был как город, Изба как терем, И в ней всякое рухляди До богачества, Что и в три года не счесть. Матушка его, улита Минеевна, В одну ночь охнула, вздохнула, Да и ножки протянула, Обкушавшись на именинах Своего детища возлюбленного, Яств сахарных, да опившись Меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры, как пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина. Чухломский богатырь Курацап Калинич напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем, да обрил ему половину головы, Половину бороды и вытравил его заповедная луга своими конями богатырскими. Вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрельба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова комольные и взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдавиничу. чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил, как выехал он на борзом коне в полстеном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных, могучих пошехонских витязей а Аникуши Байловича дошелопая да Селефонтьевича. — Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? Много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только споровать до да черту подаровать. Они Ника Шибайлович да Шалопай Селефонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича, только он был не промах. Одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, Побежали и давай прятаться, кто в гору, кто в нору, А иные, поджав хвосты, в частые кусты. В те поры жила-была в чухламе дочь купецкая Макрида Макарьевна. Красота ненаглядная, жила она в неге и в холе, В девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочисто. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, Заглядевшись на ее очи соколиные, на ее уста кармозинные, красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе, да ее парчевым шубейкам и золотым повязкам. А старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива. В пологу спать не ляжет, в теремушить не сядет, в полагаде спать душно, в теремушить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочку купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная. Заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, пуще о его житье, бытие и богачестве, что отец и мать Макрида Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не ни пиво варить, ни меды сластить, все мигом уродилось, так веселым перком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир, а после стал жить да поживать со своей молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядную. Скорая женитьба — видимый рок. Наш Никита Вдовинич женился, как на льду обломился. Солоно пришлась ему жена — Красавица ненаглядная. Ни днем, ни ночью покоя не знай, Все ей угождай. Уж ей ли не было неги, И во всем потехе. Да правда, что прихотливой и сварливой бабе Сам черт не брат. Никита Давинич, сказать, не солгать, Из рук не выпускал черной бабки, И извелся совсем, швыряя ее озимь На жениной прихоти. Все было не по Макриде Макарьевне, То дом тесен, ставь хоромы. то углы не красны, за весь их коврами узорчатыми, то посуда не люба, подавай золотую да серебряную, то наряды не к лицу, подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им бог детище желанное сынка Иванушку, так что колыбель была диковинная, столбы были точеные, на них маковки золоченые, но не то так другое, а бедному вдове ничего не было ни льготы, ни покоя. Так бился он с годом трижды три года. Не раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть озимь, да и сказать «Бабка, бабка, черная лодыжка, унеси ты мою женушку в тартарары, возьму кромешную чертям на беду, сатане на мученья». Да, всякий раз у него руки опускались, и язык прилипал. Жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера. а пуще жаль ему было детище желанного, сынка Иванушки, чтобы он в сиротстве не натерпелся горя. Правду, мол, ведь и сынок Иванушка пошел по батюшке да по дедушке, Надела не гораст, а все бы ему гули да гули, все бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятишками. Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и сваржоненных. Вышел он на широкий двор Ударил бабкой о сыру землю и приговорил «Бабка, бабка, черная лодыжка, служила ты басурманскому колдуну Челубею змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу, чтобы у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра, пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает, а мне, чтоб было...» Ровно на семь лет зелено вина да меду пьяного запивать мое горе тяжкое. Сказано и сделано, Макрида Макарьевна начала без счету сыпать серебро и золото на свои затеи женские. А Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал. И втянулся так, что у него лицо раздулось, как волынка, глаза стали красны, как у вора. и от него неслось и в ухо, и как извинные бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин — на радости да с горя. А есть у нас добрые люди, у которых что день, то радость, что день, то горе, либо день при дне радости горя с перемешкою. У Никита Жавдовинича было все горе да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел спустя рукава и то сказать, У горького пьяницы одна заботушка — напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться. Женушка его ненаглядная Макрида Макарьевна тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала. Пусть его с пьянство околеет, мне же руки развяжет. Детище его желанному сынку Иванушке исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый. Он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того, чтобы воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спьяно обронил, да и не спохватился. Ведь пьяной свечи не поставит, а разве дюжину повалит? Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятишками и все, что на накануне стояло, как рукой подгребал. Спустя мало время проявился в чухламе черненький мальчик. Он был черен, как жук, лукав, как паук, а сказывался чётом-нечетом, бабылем безродным. Такого доки в бабки играть еще не видывали. Всех ребят дочисто обобрал, вот и взяла Иванушку зависть. Что де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей черной бабки. И схватились они играть вдвоем рука на руку. Черненький мальчик чётнечет, бабыль безродный, сперва проиграл Иванушке-кона два-три, а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашенную, что как свет стоит такой бабки, еще и во сне не видывали, и слыхом они не слыхивали. Красная бабка, как стекло, лоснится, ярким цветом в глаза мечется. Золотою насечкой, как жар, горит, и всякого на себя поглядеть манит. А черненький мальчик, чет нечет, бабыль безродный. Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает. Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка, посмотри, какова моя красная бабка. Уж не твоей черной чита, выиграй-ка ее у меня, так будешь молодец, и на все удалец! А не выиграешь, будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих. Иванушка озлился, чуть бы былю в черные кудри не вцепился и так на него забронился. Ах ты, смоляная рожа, цыганская отродья, материн сын отцов пасынок. Тебель со мной тягаться, я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться. Ну, что будет, то будет. — молвил в пол смеха черненький мальчик. — Ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить. — Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки, — отвечал Иванушка. Только он не впору расхвастался. Поставили бабки черную да красную, стали меряться на палочке, верх остался за черненьким мальчиком. Чет-нечет бабыль безродный Приладился, хвать И внес обе бабки Моя! — крикнул он Таким голосом, что в ушах задребещала. Кинулся вперед, схватил черную И мигом не стало Ни его, ни черной, Ни красной бабки. Иванушка с горя Побрел домой и смотрит Отцовских хором, как не бывало, А на место их Стоит лачушка, Чуть углы держатся и от ветра пошатывается. Матушка его, Макрида Макарьевна, сидит да плачет, голосом воет, Жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, А просто-запросто в крестьянском сарафане. Батюшка лежит пьяный под лавку и в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя, и на нем лохмотье до да лапти. Не знал он, не ведал, от чего такая злая доля приключилась, а вся беда неминучая приключилась от того, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался чотом нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны до от сумбурщины жены да от сынка дурака Да от своего хмеля беспутного, беспросыпного, Никита вдовинич потерял все. И счастье, и богатство, и людской почет, да и сам Кончил свой живот, не дать не взять, как его батюшка, В кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила, Из горя да с бедности и щахла, да и изныла. А сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой, за то, что в породе да вовремя не набрался ума разума. Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько. Избави, Боже, от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай, да себе на ус мотай.